Глава тридцать пятая. «А сколько сейчас времени?» Софи дергает меня за юбку, изматывая этим вопросом уже минут пятнадцать подряд. «Без пяти минут шесть». Отвечаю, выставляя на стол посуду из машинки. «А сейчас?» Крутит она ручку на дверце кухонного шкафчика. «София?» Говорю чуть-чуть строго. «Ты мне мешаешь». «Мешаю?» Она дует губки. «Да, путаешься под ногами». Я на тебя наступлю, и ты будешь плакать». «Не наступишь», — хихикает она. Вздохнув, отодвигаю ее в сторону. На ней любимый розовый костюм с зайчиками, состоящий из кофточки и штанов. На голове два хвостика, а упрямый взгляд напоминает о ее отце. Я тоже нахожусь в нетерпении, поэтому ее капризы мне не помогают. Мама вплывает на кухню, сияя чуть раскрасневшимися щеками. «Я это возьму» забирает стопку обеденных тарелок. Нарежь овощи. Что-то я сегодня ничего не успеваю. А ты поменьше суетись, советую, ополаскивая под краном огурцы. Нервы уже не те, говорит она. Не каждый день в семье происходит пополнение. Мам, это всего лишь Влад. Ты его видела уже тысячу раз, и он ел твою индейку примерно столько же. Всего лишь, отмахивается от меня, застывая в дверях. «Зачем вообще было сочинять все эти небылицы про...» Она подбирает слова, чтобы сохранить приличие. «Про Турцию. Потому что это мое решение». Отворачиваюсь к окну. «При всем уважении, я его не одобряю», сообщает она. «Сейчас я его тоже не одобряю, но тогда не могла поступить иначе», говорю твердо. «Дети», бормочет мама, выходя из кухни. Я слишком давно не обращалась к прошлому, чтобы сейчас копаться в деталях своего выбора. Буквально в один миг все дерьмовое из того, что случилось со мной тогда, пять лет назад, покрылось рябью. Время и правда лечит. Время и правильный выбор. Дождь барабанит по окну, выходящему во двор. Протянув руку, рисую на запотевшем стекле скрипичный ключ. У нас была мысль устроить ужин на улице, но от этой идеи пришлось отказаться. Бабье лето в этом году пока так и не началось. Погода не может испортить мне настроение. Ничто не может. Софийка вскидывает голову, когда в открытые ворота заезжает машина. Я тоже оборачиваюсь, бросая в мойку огурец. «Это папа приехал?» – лепечет дочь в нетерпении. Сердце все еще замирает в груди каждый раз, когда она использует это слово Мне тоже нужно к нему привыкнуть и к тому, что теперь ее папа медленно становится важнейшим элементом нашей жизни. Он понимает это, и это как будто именно то, к чему он стремился. Ему нравится эта роль, он ею наслаждается. Моя руки, я слышу, как хлопают двери машины. За входной дверью шаги и голоса, и когда на нее смотрю, Влад появляется на пороге, стряхивая ладонью с волос капли дождя. Его отец сделает то же самое, следом входя в дом. Они одного роста, и они похожи, но только внешне. Больше ничего одинакового в них нет. Влад Градский вообще чертовски уникален. «Папа!» — взвизгивает Софи, несясь к ним. Улыбка на лице Градского заразная. Бросив на меня взгляд, он наклоняется и подхватывает дочь на руки, говоря. «Привет, зайчонок. Кашляла сегодня?» София обвивает его шею руками, доверчиво заглядывая в глаза. «Почти нет. Привет, дедуля!» — говорит, опустив головку Владу на плечо. Он целует ее макушку, на секунду прикрывая глаза. «Внутри меня взрывается какой-то пузырь, заряженный дофамином. Регулярное нахождение Градского рядом, в принципе, смешивает и взбалтывает мои гормоны, поэтому я не удивляюсь тому, что веду себя как сумасшедшая и как озабоченная». «Здравствуй, София». Лев протягивает руку и щекочет пальцем ее пухлую щечку, на что Софийка отвечает хихиканьем. «Ты, кажется, еще подросла». «На метр», показывает она ровно сантиметр между пальчиками. «Мы все смеемся». «Проходите». Отделяюсь от кухонного шкафа, к которому привалилось бедром. «Я возьму ваше пальто». Отец Влада кивает, улыбаясь немного рассеянно, будто мыслями на секунду уплыл в другое измерение. Софи, покажи дедушке, где столовая, и проследи, чтобы он помыл руки, прошу дочь, вешая в шкаф у входа пальто. Хорошо, у нас дедуля Ал приехал из больницы, у нас ко-кара карантин. Заканчиваю я за нее. У меня теперь два дедушки. «Я вас познакомлю», — вдруг начинает суетиться дочь, пытаясь слезть с рук отца. «Почту за честь». Взяв льва за руку, Софи тянет его в коридор, быстро что-то лепеча про свое мыло с блестками. Подойдя к Градскому со спины, стягиваю с его плеч кожаную куртку, говоря, «Разреши». Он опускает руки, давая себя раздеть. Сделав это, я прижимаюсь губами между его лопаток, вдыхая запах серой футболки. «Ты пахнешь дождем». Сообщаю, отправляя его куртку в шкаф. «А ты сексом?» «Влад!» Хлопаю его по руке, которой он обнимает меня за талию, приподняв над полом. «Здесь уши везде!» Они знают, что такое секс, иначе никого из нас тут сегодня не было бы. Став носочками на его ботинке, обнимаю за шею и тянусь за поцелуем. Мы делаем это медленно. Его рука сжимает мою талию, вторая обнимает щеку. От легкого соприкосновения наших языков голова у меня чуть-чуть кружится. Глажу его шею, пока он играет с моими губами, слегка покалывая кожу двудневной щетиной. Мы не виделись с сегодняшнего утра. Разъехались по делам после того, как вместе отвезли Софи в сад. Входная дверь хлопает еще раз, и голос моего брата заставляет разорвать поцелуй. — Вы это делали и пять лет назад? — бросает он раздраженно, снимая свою куртку. — Я, наверное, был слепой. «Не наверное». Кристина закрывает дверь, возникая за его спиной. «Привет. Ну и ливень. Сколько сюда будет ехать такси?» «Я же сказал, что привезу тебя и отвезу», — лает Андрей, переобуваясь в домашние тапки. Крис топчется на пороге, не торопясь раздеваться. Под пальто, на ней блузка и брюки, из чего заключаю, что они приехали сюда прямо из офиса. «Насчет первого ты вообще не спрашивал», — ощетинивается она, уперев руки в бока. «У вас семейный обед. Что я здесь забыла?» «Ты практически выросла в этой семье, так что не задавай дебильных вопросов. Не выводи меня из себя больше, чем уже вывела». «Да ты просто псих», – бросает подруга. «Мне, чтобы вывести тебя из себя, даже делать ничего не нужно». «Раздевайся, Крис. У нас еды на целый тибетский монастырь», – говорю примирительно. «Сегодня мне не хочется слушать, как эти двое обмениваются любезностями». Честно говоря, они своим противостоянием оба меня достали. Она, нехотя и немного вяло, стягивает себя пальто, бросая на своего босса свирепый взгляд. «Не хочу ставить родителей в известность о том, что считаю... Не хочу ставить родителей в известность о том, что считаю тебя говнюком». Андрей протягивает ладонь в ладу. «Мудро». Градский немешкает, отвечает на рукопожатие. «Идем». Брат ловит Кристину за локоть и тащит за собой в коридор. «Побудь немного хорошей девочкой». Проводив их глазами, я делаю то, что минуту назад делала моя дочь. Кладу голову на плечо Градского, а руку на его грудь, секунду осязая, как ровно стучит его сердце. После нашей ссоры в том отеле я думала над тем, что он сказал. Думала и злилась от того, что он прав. Я наказывала его всеми доступными мне способами, зная, что все равно сдамся». Ведь все эти пять лет я не искала любви не потому, что выгорела, а потому, что от любви любви не ищут. Я любила его все эти пять лет, каждый день видя его в своем ребенке. И я наказывала его за то, что он не дал нам тогда шанса. Он не может помешать мне искать себя. Теперь мне кажется, что помешать мне это делать не может ничто и никто, потому что я знаю, чего хочу». А Градский — это батарейка, от которой я черпаю очень много энергии и вдохновения. «Ты предлагаешь мне на ужин себя?» Его губы задевают мой висок. «Нет, индейку с овощами. Я очень рада, что ты не заразился вегетарианством у тибетских чудаков. Я знал, что рано или поздно вернусь, а без мяса в России холодно». Тихо прыскаю от смеха, понимая, что и этому я должна верить, тому, что он собирался вернуться. Из-за меня. Если я этого не сделаю, моя обида будет пробуждаться опять и опять. Я уже слила ее на него. И не хочу делать это постоянно, ведь я люблю его. Всегда только его, только его одного. Я рассчитываю на то, что сегодня мы поедем ко мне. В твоей квартире слишком тесно, Бормочет Влад. Мы как в общаге, трахаемся под одеялом. Еще и пианино смотрит. Снова улыбаюсь. У меня и правда тесновато, с учетом того, что последние два дня Влад вел свои дела из моей постели, а Кристина, обнаружив его утром на кухне, подавилась средством для ополаскивания рта. Тебе лучше знать, я в общагах никогда не бывала. Разумеется. Опускаю руки и обнимаю его за талию, спрашивая, «Надеюсь, ты не собираешься сделать какую-нибудь дурь, например, подсунуть мне свое кольцо на глазах у всех?» «Нет. Я чувствую, как он улыбается мне в волосы». Я не так примитивен. Я предложу его тебе с охуенной помпой. Мне так хорошо в его руках, что даже немного страшно от того, какой я могу быть счастливой. Это не значит, что я его приму. Мне придется рискнуть. Влад, запрокинув голову, смотрю в его лицо и становлюсь серьезной. Я пока не готова. Я не знаю, хочу я вообще замуж или нет. Я же сказал, значит, мне придется рискнуть. Фыркнув, выпутываюсь из его рук и возвращаюсь к овощам. Их надо порезать в салат. Обернувшись через плечо, говорю. Ты тоже помой руки и обработай их антисептиком. Отцу не нужны лишние микробы. Я не подведу дедулю Алла, пародирует Влад голос Софики, удаляясь по коридору.